Глава 20. Почему мы такие? «Ваш отец», — сказал Саидбей, — «ваш отец, отец, я скажу кое-что. Не сочтите это дерзости с моей стороны. Говорите, не стесняйтесь. Так вот, простите мою дерзость и не забывайте, что я уже немало выпил. Это мне оправдание. Но с вашего позволения я вот что скажу». «Я так высоко ценил вашего отца, так ценил. Вот о чем я хотел поговорить. О нем. Поговорим о покойном вашем отце, о прошлом, о нас с вами. Поговорим». Они говорили. Управившись сытным ужином, сидели за столом в особняке, доставшимся советной Диму от отца Паши, ели фрукты и разговаривали. «Вот что я хотел сказать» провозгласил Саидбей, собрав последние силы. «Нашей стране нужны такие люди, как ваш отец!» «Какие?» — спросил Рифик. За столом возникло небольшое замешательство. Осман с удивлением посмотрел на брата, как будто хотел сказать, «Разве нужно об этом спрашивать? Всем ясно, что за человек был наш отец. К тому же Саидбей уже несколько часов об этом говорит». Прежде чем ответить, Саидбей положил в рот несколько виноградин. Гюлер, ожидая, когда брат заговорит, сдвинула брови и принялась резать персик, придерживая его вилкой. Саидбей съел виноградины и улыбнулся. «Нашей родине нужны такие люди, как ваш отец, знающие цену деньгам и семье». Довольный своим красноречием, Саидбей выразительно посмотрел на женщин. Атиеханым, Гюлер, Перихан и Нермин. Не увидев на их лицах того выражения, которое ожидал увидеть, он, по всей видимости, решил, что его мысль требует развития. Кажется, я не вполне ясно выразился. Я попытаюсь объяснить, что я имел в виду, но позже, когда мы будем пить кофе и курить. А то моя болтовня, похоже, утомила дам. Как он ожидал, дамы начали возражать. Саидбей уверяли они, говорит об очень интересных вещах и к тому же очень понятно все объясняет. Нермин прибавила, что затронутая Саидбеем тема очень близка всем собравшимся. Саидбею пришлось притвориться смущенным, хотя притворство его было видно невооруженным глазом. Да, может быть, его речи вызвали некоторый интерес. Сам он, правда, хотел бы заткнуть фонтан своего красноречия, да никак не получается. Вот только что он видел, как одна из дам зевнула, и он очень хорошо ее понимает. Снова послышались возражения, но на этот раз несколько натянутые. Рифик заметил, что Перехан покраснела. Это она недавно зевнула. Но не от скуки, а так просто. Еще Перехан время от времени поглядывала на Сеттера, лежащего рядом со столом. Штаф из-за стола, прошли в соседнюю просторную комнату, посредине которой стоял медный гравированный мангал. Из-за большого эркера и высоких окон Казалось, что комната находится чуть ли не в самом саду. Свет люстры играл на листьях ближайшей липы. Как и в большинстве других садов, не шанташи, здесь росли по большей части липы и каштаны. Перед ужином, когда погода начала портиться, а в небе стали собираться тоскливые серые тучи, хозяин дома немного рассказал гостям об истории этих деревьев. Сейчас Эйд Бей начал рассказывать об истории особняка и о том, как он ремонтировал его и приводил в порядок. Пришлось пойти на немалые затраты, чтобы превратить просторную прихожую Селемлика в гостиную. Потребовалось также сменить весь паркет и сломать некоторые стены, но многое из того, что было, все же осталось в сохранности. Кое-кто думает, что старое невозможно обновить, но это не так. Если вы предприимчивы, достаточно хладнокровны, для того, чтобы не поддаваться мимолетным сантиментам, то вполне можете, кое-что немного изменив, превратить старое в новое. Достаточно проявить чуточку изобретательности и, приведя старое в соответствии с требованиями времени, можно достичь того же результата, что и начав строить заново, как многие делают. Сказав это, Сайт бей опять пожаловался на свою болтливость и объявил, что уступает слово гостям, а потом, может быть, еще вернется к этой теме и, если осмелится, снова поговорит о покойном Джиф молчание. В комнату вошел Сеттер. Все переглядывались, будто спрашивая друг друга, «О чем бы сейчас поговорить?» О дождике, который начал был накрапывать после обеда, уже сказали пару слов. я о жаре, стоявшей в конце августа, тоже. Поговорили о том, как горюет по мужу Ниган Ханым, о том, какие изменения после смерти Джефф были сделаны в управлении компанией, Вспомнили, конечно же, о двухмесячной дочке Рефика и Перихан, и не забыли обсудить последние новости, как местные, так и международные. Если учесть, что никто из присутствующих не жаловался на здоровье, решительно все темы для беседы были исчерпаны. Сеттер, встревоженный и внезапно наступившей тишиной, поднял голову и посмотрел по сторонам, а потом растянулся на полу у мангала. «И зачем мы сюда пришли?» — думал Рефик. Направляясь к Саидбею, он надеялся, что приятная застольная беседа поможет ему избавиться от все усиливающейся в последнее время тоски и позабыть те мучительные слова о смысле жизни, которые он наговорил жене. Но сейчас, сидя в гостиной, он снова начал размышлять о себе, о жизни и о Перихан. Еще ему не давали покоя мысли о том, что за человек эта молодая разведенная женщина, Гюлер. Когда он думал о ней, в его душу заползало какое-то холодное липкое опасение. «Есть вещи», — говорил ему внутренний голос, — «от которых здравомыслящему и уравновешенному человеку лучше держаться подальше». «За все лето я ничего не сделал», — вдруг обожгла его мысль. Даже пальцем не пошевелил. Снова стал ходить в контору. Снова сидел с перехан в спальне. И не в силах принять никакого решения, жаловался на жару. Может, и прочел несколько книг. Да что толку? А теперь вот никак не могу отделаться от мысли об этой разведенной женщине. Когда принесли кофе, Саидбей снова заговорил. «Послушайте-ка», — сказал он, — «послушайте-ка, о чем я думаю». «Глядя на эту собаку, я смотрю, все молчат, так что я уж, с вашего позволения...» «Да-да, прошу вас», — сказал Осман. Он выглядел задумчивым и степенным, и, должно быть, ему это очень нравилось. «Вот, смотрите, пес спокойно живет в доме, ходит где хочет, почувствуется в свое удовольствие. А при моем покойном отце его и в сад бы не пустили. Собака в доме мусульманина, виданное ли дело?» «Граф, подойди ко мне!» Сетер послушно встал, потянулся и, помахивая хвостом, подошел к хозяину. Саидбей, довольный, что может высказать свои мысли в шутливой форме, погрозил ему пальцем. «Тебя, милый мой, мусульманину в доме держать не пристало!» Потом отпил кофе и улыбнулся гостям. «Ну, как видите, он здесь живет. Мы к нему привыкли, он к нам!» Идем в ногу со временем. Если б моя матушка это увидела, веряла бы весь дом троекратно мыть. Хорошо, граф, молодец. Возвращайся на место. Сеттер, не понимая, зачем его позвали, некоторое время нерешительно постоял рядом с хозяином, потом огляделся по сторонам, обнюхал гостей, ткнулся влажным носом в руку Рефику и, убедившись, что вокруг царят обычные спокойствия и порядок, с чистой совестью, Улекся на свое прежнее место. «Вот об этом я и хотел сказать», — продолжал Сейдбей. «Мы подчиняемся велениям времени, сами того не замечая. Я уже говорил, что новое вполне можно вывести из старого. Посмотрите на эту комнату. Ведь это же гостиная, верно? А вчера здесь была прихожая Селемлика. Или вот возьмите меня». Простодушный, болтливый торговец, не правда ли?» «Нет-нет, я уж, с вашего позволения, скажу. А вчера я был сыном Паши. Понимаете, о чем я? Мой покойный отец говорил, что мы не замечаем больших перемен, потому что все они — следствие бесчисленных маленьких компромиссов». М? «Как вам эта мысль?» «Да, маленькие благоразумные компромиссы, именно они управляют ходом истории», — так говорил мой покойный отец. Как будто знал, что я стану торговцем и продам все наши земли, чтобы вложить капитал в дело. Как будто знал, что Геллер выйдет замуж за скромного офицера республиканской армии. Ах, Европа, Европа. Каждый раз, когда я там бываю, думаю, почему мы на них не похожи? Почему мы такие? Да, почему мы такие? Подождите-ка, не хотите ли Ликера кофе будет очень хорошо и Сейд Бей, не ожидая ни от кого ответа вскочил с места и направился к буфету достав оттуда несколько бутылок он обратился к жене будь добра принеси тот фотоальбом европейский он выглядел немного смущенным но волнение умерять не хотел ему нужно было выговориться и он набираясь смелости посматривал на рифика и османа наступила короткая пауза Нормин и гюлер Решили выпить ликера. «Вы правы», — задумчивым видом сказал осман. «Я с вами полностью согласен. Должно быть, хотел сгладить возникшую неловкость». А Тиеханэ вернулась с альбомом в руках. «Я и фотографии мальчика тоже принесла», — сказала она и вручила альбом Рефику. Тот открыл его и начал рассматривать. «Я так люблю бывать в Европе», — проговорил Сейдбей, глядя на Рифика. «Мы там все время фотографируем. Потом наклеиваем фотографии в альбом. Вы сейчас на какой странице?» Он встал и подошел к Рифику. Ему явно хотелось разделить с молодым гостем удовольствие от осмотра Европы. Пусть даже и запечатленный на открытках и фотографиях. Заглянув Рифику через плечо, он сказал, «А, это Париж». Париж в 1934 году. Четыре года назад. Как вам? Я тогда был еще молодой. Это в том же году. А вот, смотрите, Берлин. А, Париж и Берлин. Какой человек, какой выезжающий в Европу турок, имеющий малейшее представление о мире, может позволить себе не побывать в этих городах? Конечно, есть еще Вена, но я в музыке не разбираюсь. А вот это уже... «Прошлый год. Париж. Вы очень быстро листаете. Подождите. Узнали?» «Конечно, рехик узнал о мэра. Он стоял в купе с чемоданом в руках и хмурился». «Да, это наш растеньяк, улыбнулся Бей. «Мы с ним познакомились в поезде на обратном пути. Чем он сейчас занимается?» «Не дожидаясь ответа, продолжал. Это снято в том же году». С этой французской семьей мы познакомились в Берлине. Да-да, самые настоящие французы, культурные, остроумные. Вино, сыр, Эйфелева башня и мужчины, знающие толк в женщинах. А, я пустомели. Вы посмотрите на эту семью, вот на эту фотографию. Мы с ними жили в одном отеле, в соседних номерах. Вместе завтракали. Остроумные люди любят пошутить переверните страницу. Видите, какая семья. Вот почему мне дорога память о Дживдетбеи. Да, он создал замечательную, безупречную семью. Может быть, вам это покажется смешным, но я восхищаюсь вашей семьей. Добившийся успеха в жизни отец, трудолюбивые дети, красивые добрые невестки, здоровые внуки — все именно так, как должно быть. Семья, в которой все отлажено, как часы, и при этом такая счастливая, точность, как у них. Саидбей вдруг засмеялся, но как-то неискренне. Должно быть, просто хотел смягчить эффект своих слов и показать, что понимает, что сказал больше, чем следовало. Потом он отошел от кресла Рифика, поднял свою маленькую рюмочку, наполненную ликером, и произнес. «Вот и мы тоже начали». Кое-что производить. Делаем ликер. Ликерную промышленность создали. В Меджиде и построили ликерный завод. Большое дело. Это я смеюсь, конечно. Вот скажите мне. Скажите. Почему у нас не так, как у них? Почему мы такие? Почему? Кто сможет раскрыть эту тайну? Почему, скажите мне, почему мы такие? «Почему мы — это мы? И почему такие?» «Уж больно ты разволновался, Саид», — произнесла Гюлер. «Сядь-ка, что ты все стоишь». Саид Бей, словно не слыша свою сестру, продолжал, покачиваясь, стоять на месте, держа рюмку с ликером в поднятой руке. Остальных охватило чувство не то смущения, не то тревоги. Никто не ожидал, что Саид Бей будет говорить так серьезно и искренне. Охватившая всех после сытного обеда сонливость, неожиданно исчезла. На лицах появилось напряженное и удрученное выражение. Как будто каждый пытался найти ответ на заданный Сайдбейм вопрос, не находил и удивлялся. И в самом деле, что за странная загадка? «Почему мы такие? Такие? Такие? Пожалуйста, дайте мне сегодня высказаться. Я выпил и разволновался». «Время от времени нужно себе позволять говорить о том, что тебя на самом деле волнует, потому что нет уже больше сил. Нет, клянусь, у меня больше никаких сил себя сдерживать и осаживать». Он показал руку и на фотоальбом, который лежал на коленях урифика «Я сдерживался, заставлял себя не делать то, что мне хочется, потому что хотел быть как они, но нет больше сил. Сегодня я отведу душу, сегодня не буду молчать». В конце концов он опустошил свою рюмку и снова засмеялся. На этот раз смех его всем показался неприятным. Рефик впервые заметил на лице Гюллер тревожное выражение. По всей вероятности, в доме не привыкли, чтобы Саидбей говорил так громко и взволнованно. Сэттерграф тоже поднял голову и недоуменно посмотрел на хозяина, который вел себя как-то странно. Саидбей это заметил. «Ха. «Похоже, я слишком увлекся. Смотрите». Даже граф забеспокоился. Некоторое время он стоял неподвижно, глядя на собаку, потом сказал. «Граф! Да нет же, граф! Сиди! Я не зову тебя!» Он взглянул на гостей. В Париже я видел одну знатную даму с песиком. Песик мочился на фонарный столб, а она его ругала и говорила. «Не надо, Паша! Пошли отсюда, Паша!» Признаюсь честно, мне, сыну Паши, было обидно это слышать. Вот я и назвал свою собаку графом. Ну да ладно. Утомил, наверное, вас торговец Саид своей болтовней. Теперь каждый чем-нибудь торгует. Сахаром, железом, машинами, табаком, инжиром. Все. Замолкаю. Молчу, молчу. Дайте-ка мне альбом и закроем эту тему. А вы все на эту страницу смотрите. На нашего растеньяка, на завоевателя. а Чем он сейчас занимается? Поверьте мне, этот человек не то, что мы с вами. А в конечном итоге он будет несчастен. Потому что, чтобы быть счастливым, Нужно уметь идти на компромиссы. Мой отец был прав. Компромиссы — очень важная штука. А наш завоеватель — похожий человек гордый. Впрочем, закроем эту тему. Так чем сейчас занимается он Бэй? Наверняка он несчастен. Эх, нужно... Нужно идти на компромиссы, нужно умерять свои желания, нужно быть торговцем, тихим и осторожным, уравновешенным и хитрым торговцем. Вы ведь не обижайтесь, мы все торговцы. Так лишь это важно. Покупаем и продаем, продаем и покупаем. Но живем в особняках, вот это важно. Все, все. Видите, я уже сажусь, и граф опустил голову. Молчу, молчу. М -м -м -м. ох, и стыдно же мне будет. Молчу. Саидбей бессильно, словно тяжелобольной, откинул голову на спинку кресла и действительно замолчал. Воцарилось безмолвие. Рефик с самого начала знал, что после приступа возбуждения хозяину дома станет очень стыдно. Все были смущены и растеряны. Как будто узнали, что умер кто-то знакомый, или услышали неожиданные признания в преступлении, совершенном многие годы назад. «Хоть бы кто-нибудь что-нибудь сказал», — думал Рефик. Поглядел на Гюллер. «О чем она думает?» «Скромный офицер республиканской армии. Интересно, она об этом человеке тоже так говорит?» Сказал бы кто-нибудь хоть слово». «Ах, Дживдетбей, Дживдетбей! Куда вы, однако, завели нашу беседу?» — снова заговорился Эдбей. Он поднял голову и улыбнулся. Вид у него был, как у военачальника, страдающего от жестокой раны. Добродушная улыбка хозяина дома несколько ослабила общее напряжение. Рефик подумал, что так и не рассказал, чем занимается он мэр. Потом посмотрел на Перихан. Она выглядела такой спокойной, словно недавняя сцена не произвела на нее особого впечатления. Глядя на жену, успокоился ерифик «Ах, как ты интересно говорил, дорогой!» — сказала вдруг Атееханым. «Увлеченно, с душой. Расскажи-ка еще кое-что. У тебя так хорошо получается. Помнишь ту историю, которую рассказывал твой покойный отец? Про то, как Абдулхамид отчитывал Камиль-Пашу, а тут входит главный Евнух и... Расскажи, пожалуйста». — Я ведь сказал, что буду молчать, — ответил Сейдбей. — Вот я и молчу. Потом он зевнул и о чем-то глубоко задумался.